глава 20 схватив оба клинка я на мгновение завис даже не то чтобы завис а скорее задумался сто я сейчас отъеду сто меня сейчас отправят на перерождение но черт как же мне этого не хочется с каждым разом мне все больше кажется что перерождение последнее вот где-то должна быть скрытая настройка которая регулирует вероятность возрождения если твой кубик выполни той стороной, то все, даже эссенция не поможет. Пиши пропало. Но все же я сделал первый шаг. Только назад. Потом еще один, потом третий. А потом еще пяток. Двери были мощные. Открыть их толчком руки не получилось. Так что выход только один — вышибать. А делать это лучше с разбега, даже такого маленького, какой был у меня сейчас. Вдох, выдох, прикрыл глаза. Собрался с силами, набрался решимости. Силы распахнул глаза, начал орать. Первый шаг еще громче орать. Второй шаг. Уже от собственного ора начала уши закладывать. Зато какой эмоциональный подъем? Четвертый шаг удар и. Твою! Отлетел я назад, довольно сильно приложившись плечом о дверь. Да какого хрена не вышло? Все двери открывались во внутрь помещения, а это. Встав на ноги решил дернуть за ручку. И тут дверь немного поддалась. И в следующий миг я со всей дури ударил себя по лбу ладонью. Ну как можно быть таким кретином? Вот просто как? А не как. Надо быть просто мной. И все условия уже выполнены. Это даже обидно, что я так тупанул. Открыв полностью дверь, я снова вооружился обоими клинками и сделал первый шаг внутрь помещения. Как ожидалось, за моей спиной тут же сгустился туман. Вот только самого босса не было видно что напрягало. Значит, не сработал триггер для его появления. Надо пройти дальше и быть готовым ко всему. Особенно к тому, что меня моментально что-то прикончит. Но прошло минут пять, а так ничего и не произошло. Вообще ничего. Я успел обойти всю комнату, перешерстить тут каждый уголок. Даже обследовал весь стол, за которым, по идее, выседал генерал. Вот только одно не удалось сделать. Рассмотреть внимательную карту всего мира. Только отдельные участки, которые и так мне были известны. Горы, с которых я спустился, по логике предгорьев, которым я выживал. И большая долина, город, лес, поляна, река и крепость. И вот и все, что отображалось. Скорее всего, так система мягко намекала на то, что нам надо самим исследовать окрестности, иначе хрен нам, а не знание о мире. «Насмотрелся?» Послышался за моей спиной насмешливый голос. Холодный, надменный. «Да так?» пожала плечами и спокойно повернулся, стараясь сохранять внешнее спокойствие, ибо душевно я уже наделал в штаны от такого появления. Начинаю ненавидеть эту игру, этот мир, этих долбанных монстров и разработчиков, что создали этот мир. «Мир огромен, не правда ли?» Голос снова донесся из-за спины, что меня уже начинало не пугать, а бесить, причем очень сильно. Я, кажется, понял, как можно поймать этого урода. Подняв меч «Бастард» на уровень глаз, я начал играть его лезвием, пытаясь поймать карту местности в отражении на нем. И получилось. А заодно я смог увидеть фигуру, что стояла возле этой карты и внимательно рассматривала ее. На этот раз я был уверен, что если обернусь, то этот урод будет стоять на месте. Так оно и случилось. Достаточно высокий, тощий, с когтистыми руками, зазубренными в виде короны на черепе, пустыми, но горящими зелеными глазницами мужик, если верить комплекции, Стоял и делал деловитый вид возле карты. А раньше тут была целая империя, вздохнув, сказал он. Всего несколько десятков лет и такое запустение. Это после подвига, ах, нового башка, у которого даже селенок не хватило, чтобы оживить этот мир без посторонней помощи. И толку-то, опустил я меч, но на всякий случай собрался, если этот урод будет атаковать. Была империя и не стало ее, по тем крупицам знаний, что мне удалось собрать. Она сама виновата в том, что произошло. Точнее, виновата высшей магии, которым было мало силы и власти. Тут ты правда, кивнул этот Лич, если сравнивать его с тем, что видел раньше когда-то давно в играх. Но окончательную точку поставил именно этот лживый бог, который, кстати, и начал приводить вас сюда. А вы, как овечки, послушно ринулись сюда, как вам велел пастух. Вы решили заполонить этот мир, попытаться оживить. «Но сколько из вас не смогло добраться даже до города, а?» «А тебе-то откуда знать?» — усмехнулся я. «Словно ты из этой дыры все видел, словно сам мешал нам в дороге. Просто ты — тупая сущность». Чуть было не сказал программа, которая возомнила о себе невесть что. «Этот мир уже наш, просто ты этого еще не понимаешь». «А ты самонадеян!» — показал он свой фирменный желтый оскал. «А ты пережиток прошлого!» — фыркнул я а потом первый напал. Удар был сразу с двух клинков. Он не должен был успеть увернуться, но он успел. Точнее, он просто дематериализовал себя на короткое мгновение, из-за чего мои клинки прошли сквозь него. А потом он ударил в ответ, не так сильно, чтобы убить, но достаточно, чтобы я осознал, что он сильнее меня. «И это ты называешь ударом?» С улыбкой на лице вытеря кровь, выступающую из рана на щеке. «Ты еще с тем уродом на мосту не сражался!» Вот он мог ударить, так ударить. А мне нужно было просто тебя зацепить. Пламя в его глазах начало усиливаться. Теперь ты мой парень. Только через мой труп, спокойно сказал я. Именно через него ты и мой. С еще большим удовлетворением прорычал Лич, после чего задрал обе руки вверх, и вся комната буквально взорвалась. Как такового взрыва не было. Просто мощный поток энергии разбросал все те письмена, что тут были, карты, книги. И словно из пустоты начали убираться новые скелеты. На этот раз они выглядели сильнее, чем те, что были внизу. Они светились изнутри неестественным зеленым пламенем. Их руки были переделаны в различные клинки. И хорошо, если клинок был один на одной руке. И их было 12 а с чем 13. Поставший генерал с советом. А название ему могли бы и более эпичное придумать. Ну да ладно, не мне судить. Оно полностью описывает его, так что... Закончить мысль я не успел. Пришлось срочно уходить в затяжной кувырок. Разом три твари накинулись на меня, норовя разорвать на части. Остальные ждали своего часа, чтобы начать действовать, но они потихоньку двигались в мою сторону. Комната была достаточно большой, где-то метров пятьдесят квадратных. Но для 14 существ этого казалось маловато. Стоило подняться на ноги, как тут же пришлось уходить в защиту. Та троица, что бросилась на меня... Сплелась воедино, превратившись в какого-то невероятного и чуждого сознанию монстра. И новая тварь бросилась, норовя порубить мою бренную тушку на кусочки. На этот раз я не стал уходить в перекат, решил встретить противника лицом к лицу, так сказать, да и начали бежать они не одновременно, а по очереди. Это позволило мне их атаковать, точнее, открыло окно для атаки. У первого я принял оба клинкан катану, переправил их в пол, в котором оружие монстра застряло, а потом с разворота ударил вторым мечом по хребту. Следом сразу отразил катаный новый удар, на этот раз когтистой лапой. И снова увел замах в пол. Улыбнулся, но ударить не успел. Пришлось уходить от атаки третьего. Отскочив в бок, выгибаясь дугой, чтобы тварь не достала до моего живота, я сразу нанес удар двумя мечами по второй цели. Обе руки сразу упали на пол. А клыкастый череп недовольно заклацал зубами. Хотелось съязвить, но времени просто не было. Новая партия твари помчалась в мою сторону. А сплетённая тройка решила преследовать. Выскочив из окружения второй тройки, я рванул в сторону сплетенной. Новая троица оказалась тупа, либо оказался туп-хозяин, из-за чего они все влетели в это чучело на шестиножках. Рухнули, потеряли на короткое мгновение возможность двигаться, и тут я нанес свой первый роковой удар. Быстро подскочив к одному из ошеломленных скелетов, с небольшим замахом вогнал ему клинок в средоточие этой тьмы и прокрутил его. Пламя тут же рассеялось, взрывная волна отбросила меня назад, разметала кости первой жертвы разбросала моих противников по сторонам, и в голове послышался голос. «Ты мой!» Я тут же обернулся в сторону лича. Он все так же стоял с вытянутыми руками в сторону своих послушников своего совета, но улыбался. По крайней мере, так казалось. На черепе невозможно отследить улыбку, но вот поиграющему пламени в его глазах можно, а оно буквально вытанцовывало от радости и счастья. Поднимаясь на ноги, я показал этому уроду средний палец, не отпуская катаны из рук. Он не управлял мной, только внушал свои мысли. Их было очень много. Они отвлекали, заставляли сбиваться, думать не о том, о чем хотел я. Но я просто откинул все мысли в сторону и углубился в то, что происходит предо мной. Шаг в сторону, наклон, что-то пролетело над головой, перекат, встал на колено, удар по другому колену. Чья-то нога разлетелась на куски. Вскочил, отскочил, снова удар, минус рука еще одной твари. Разворот, и снова удар. Чей-то череп отправился в свободный полет поймал когтистую руку на прямой меч, ударил в ответ катаной и тут же ушел разворотом в бок. Огляделся. Еще три твари сплелись. Дерьмово, но не критично. Отскок, парирование, резкий удар и очередной зеленый взрыв разнес клочья очередного скелета. Еще немного! Ха, -ха, -ха, ха Голос Лича в голове только усиливался, но мне было наплевать. И снова началась пляска смерти. На этот раз я решил окончательно добить третьего, что был без ноги и полз по полу. Взяв разбег, я увернулся от большинства атак совета, они просто не смогли дотянуться до меня, пока я мчал по большой дуге. Попытался атаковать личие генерала, но он оказался нематериальным, однако поморщился. Значит, ему стало труднее. А эти трупики — его филактерия. Убью их, убью его. Рывок в бок, увернулся от брошенной руки. Прифигел от этого, но не сбавил темп. На меня бросилось еще одно тело, но я проскочил под его ударами, и катаны растек позвоночник. Взрыва не было, но теперь эта тварь не сможет сражаться, это факт. Последний рывок, прыжок и удар. Очередной зеленый взрыв, только на этот раз еще более сильный, озарил эту комнату. Лицо на этот раз жгло, а перед глазами был такого же цвета, как и взрыв туман. Голова раскалывалась, а мысли путались. Лич что-то от меня хотел, но я не слышал его слова. Я толком-то свои мысли не слышал. Но снова встал на ноги, стиснул зубы, покрепче взял клинки и ринулся в очередной бой. Пока сплетенные твари пытались подняться на ноги, накинулся на еще одного целого скелета, у которого не было руки и головы. Удивительно, но он смог четко определить расстояние до меня, когда я сделал замах и отразить мой удар. Один. Второй не смог, ибо клинок мигом вошел в его грудь. И снова взрыв. На этот раз лицо не просто обожгло, его сожгло. Я чувствовал, как подгорели мои брови, как дымится мой плащ. Взрывы просто так даром не проходят для меня. И для Лича. Ему уже трудно стоять на ногах, но он все сильнее давит на мое сознание. Я рыкнул и бросился на одну стройную тушку. Но стоило мне приблизиться, как тут же пришлось уходить в глубокую оборону. Шквал ударов посыпался на меня. Я даже не мог нанести удар в ответ. Я потом выронил клинок и быстро отскочил в сторону. Посмотрел на руку. Трех пальцев не было, как и боли. Только зеленая дымка выходила вместе с кровью. Говорил же ты мой! хидный голос личик гулким колоколом ударил по голове. Ты еще этого не понял, но ты уже моя игрушка. И пальцы только начало. Ты потеряешь всего себя. Пока он общался со мной, твари не двигались, да и я толком не мог двигаться. Тело плохо слушалось. Со взрывами эта тварь все сильнее усиливала контроль через нанесённую ранее рану. из-за этого он смог отклонить мою руку, из-за чего я принял последний удар не клинком, а рукоятью, из-за чего я потерял три пальца, только мизинец остался, который не мог удержать катану. Буквально вырываясь из-под его контроля, всеми силами разрывая его ментальную власть, я засунул руку в набедренную повязку и достал склянку. Быстрый глоток, разум проясняется, из всех ран силы выталкивается зеленая дымка, а пальцы буквально вырастают на глазах. На пальце одного заряда с хватило. Радует, не ноги. Снова взяв свой клинок, и раскрыл глаза. Мир снова был в тех же красках, что и раньше. А вот Лич. Его словно распирало изнутри. Он не рассчитывал на то, что я так сделаю. Не рассчитывал, что смогу восстановить свой организм, избавиться от его контроля. А я смог. «Ну что?» Усмехнулся, сделав замах своим мечом-бастардом. «Ну и кто кому теперь принадлежит, урод?» Бросок. Клинок сделал несколько оборотов, после чего со шлепком вонзился в грудь монстру. Он потерял бдительность, вернулся в мир. Может, это было ошеломление, не знаю, но теперь своей тупостью он даровал мне шанс на победу, и я его терять не буду. Отскок, хватаю катану правой рукой, а лезвием провожу по ладони левой, пока еще действует эффект от склянки. Тут же клинок вспыхивает красным пламенем, заношу его над своей головой и делаю резкий взмах. Миг и красный огненный серп срывается с лезвия меча, устремившись в сторону выбранной мной цели, в сторону ближайшего скелета мутанта. Личи бы не достал, бастард рухнул на пол, значит, он снова нематериален. Столкнувшись с мутантом, серп не почувствовал сопротивления и просто прошел насквозь. Но позади этого монстра никого не было, так что, встретившись со стеной, серп развеялся. Но уже летел следующий, который сотворил то же самое с другим костяным големом. Оба раза взрывов не было, Просто зелёное свечение потухло. Сила лича покинула тела этих монстров, но не так, как раньше. Оставался последний, тот, которому я перерубил позвоночник. Он полз ко мне. Его пытался остановить хозяин, но желания давно сгинувшего человека перевешивали волю хозяина. Он хотел отомстить мне, убить меня. Но вместо этого лишился черепа под давлением моей ноги. А потом освещение в груди, когда туда вонзился горящий клинок. «Хреново, когда все идет не по плану, да?» Усмехнулся я. Эх, а ведь неплохая армия была. Но ты все просрал. Увы, так бывает. А теперь сдохни. Взмах, и красный серп сорвался с кончика меча. Миг, и он врезался в тело некогда великого полководца. Наверное, я его историю не знаю, и после такого знать вообще не хочу. Комната наполнилась визгом. Все, что тут было стеклянного, тут же разлетелось на куски. Из ушей потекла кровь, из носа тоже. Удивлюсь, если и глаза начали кровоточить. Я прикрыл уши руками, но все равно этот визг пробирал до костей. Голову просто разрывало от него. Я начал орать в ответ. Пытался перекричать этого долбаного монстра. А потом обнаружил себя в положении сидя, но опёршись лбом опал Капала кровь, все же из глаз. Сил не было даже поднять голову. Она была очень тяжелой, невероятно тяжёлой. Пришлось заваливаться на бок и искать в сумке склянку. Получилось это не с первой попытки. Но все же я сделал это. Смог залить содержимое в себя. А потом боль начала отступать. А ее место заняла адская усталость. Хотелось спать и жрать. Второе сильнее. Организму уже было неоткуда брать запасы на восстановление. Но что самое примечательное, появилась Стелла. Туман, что некогда отделял арену от остального замка, сформировал монолит до которого только стоило дотронуться рукой. И я сделал это, завершив задание, за которое лично мне ничего не перепало, зато перепало всем игрокам. Условно безопасная территория начала расширяться. Я это даже видел на карте, что осталось на удивление цела. Интересный ход. Просто так мы карту мира не можем открыть, но вот таким образом наблюдать можем. Но больше всего меня порадовало не это, а возросшие до максимума психологические способности. А Вот это уже радует, улыбнулся я, подбирая свой меч с пола, а после собирая души. Очень радует. Итого 54 945 эссенции душ. Мне прям нравится такое. Но что-то не давало мне покоя. Какая-то мелочь. Беспокойство. Противник мертв, но сто процентов эта битва для меня просто так не прошла. Вот чуй-ка чуйкой чую, что так оно и есть. И демоны со мной соглашаются. Или это мой внутренний голос такой стал? «Ладно», — вздохнул я, — «хрен с ним. Надо зачистить замок до конца и проверить, есть ли где город поблизости».